Секира дополняла их вооружений. Пристанищем этих пиратов был сначала лежащий к востоку от Плориды остров Провиденс, значительнейший в Багамском архипелаге. Выбору этому особенно способствовала гавань, которая по мелководию своему не допускала входа больших кораблей, а между тем была так обширна, что могла вместить до 500 судов всякой величины. Они пробыли здесь недолго, потому что были выгнаны английскими военными кораблями и обратились в испанскую гавань Тринидад на острове Куба, где приобрели на время покровительство подкупленного ими Алькальда Альфонсо дель Мальцану, пока, наконец, деятельный губернатор Ямайки господин Лаве, подкрепленный английским адмиралом Верноном, не прогнал их и отсюда и уничтожил совершенно. Часть их успела спастись и рассеяться во все стороны. Многие умерли в темницах на американских островах. Другие были отправлены в Англию, как морские разбойники казнены. Такой конец известной в истории плавучей республики флебустьеров, который в 1660-е, 1685-е годы, не доставало только гениального предводителя и глубокомысленного политика, чтобы покорить себе Америку от одного полюса до другого, и дать новому свету совершенно иной политический вид, нежели какой придали ему теперь колонии, торговли мореплавни. Но так как мы видели этих людей в их беспорядочном, буйном положении, независимых, без важных целей, без словолюбия и честолюбия, имея в виду только настоящее наслаждение, нельзя не сознаться, прочитав историю их, что флебустеры выказали беспримерное в летописях народов развитие силы и способностей и с самыми незначительными силами совершили дела, которым будет удивляться еще отдаленное потомство. Часть вторая. Морские разбойники Средиземного моря. Глава первая. Падение Гранатского царства. На пороге чудного Востока, древнего Отечества неизвестных цивилизаций, между Черным морем и Персидским заливом, находится обширный оазис, отделяемый песчаными равнинами от плодоносной Азии. Связь трех континентов и колыбель великого народа, завоеваниями распространившегося от рек Индии до берегов Атлантических, Аравия имела первыми обитателями несколько семейств пастырей, живших под тенью пальмовых деревьев. Предания назначают им родначальником Авраама, который возвратился из Месопотамии и Египта, чтобы основаться и умереть между своим многочисленным потомством в уединенных долинах, где преобладала еще кочующая жизнь. Когда образовались древние государства, соседство могущественной Ассирии, Версия Египта не изменила нравов этих детей пустынь. Аравитянин, страстно любя свою независимость и не зная нужд, которых удовлетворение так дорого, презрел блеск и остался на воле. Племенная организация и почти праздная жизнь особенно располагали его к мистическим созерцаниям, когда дух человеческий, скинув вещественные узы, с восторгом блуждает в мире мечтаний. Счастливой своей беззаботностью, имея по стилю цветы Йемена под лазоревым пологом, а зрелищем бесконечной красоты пространства и неба, он засыпал, убаюкиваемый своей бродячей мыслью, без прошедшим о прошедшем дне, без помышления о завтрашнем. Когда позже походы Александра бросили далеко в Азию отблеск греческой образованности, Аравия, казалось, отступила глубже в пустыню, чтобы избегнуть прикосновения этой образованности, и орлы римские остановились у ее пределов. Но события происшедшего не должны были оставаться без влияния на развитие народа, в котором скрывалось зерно необъятного будущего. Караваны выходцев, гонимых ужасом чуждого владычества, сошли однажды с высоких стран Азии явились на земле Аравии искать убежище для своих изгнанных богов и отечества для себя. Эти племена принесли с собой предание Родины взамен гостеприимства пустыни и нашли братский прием. Простые люди, давшие им место, с восхищением прислушивались к рассказам